Лучше не обращать внимания. «Увы, я должна запереть тебя с ними. Можешь спать вот здесь, на свежей соломе, а вот буханка вкуснейшего хлеба ему лишь недели исполнилась и отменная ключевая вода для питья, так что не стоит жаловаться на нерадушный прием. Согласись, нет ничего полезнее доброго хлеба и чистой водицы». Время от времени я буду посылать тебе весточку с одним из домашних животных. Мои гуси умеют носить корзиночки, а спаниэль выдрессирован таскать в пасти письма. Можешь не беспокоиться, что и как тебе отвечать, просто делай, что я велю, это закон. И любое его нарушение неминуемо влечет за собой ужаснейшие последствия. А уж какие... Пусть подскажет тебе твое воображение. По-моему, хлеб и вода в темнице — отличная пища для воображения. Еще под землей прорастают крошечные семена. Ты сможешь вообразить любые возможные последствия, голубчик. Желаю приятных сновидений. Сказав это, она стремительно вышла из дверей подземелья. Тук-тук-тук стучали ее алмазные туфельки — и огромная шляпа покачивалась на белоснежных кудрях. Бедняга Сет остался почти в полной тьме, а со всех сторон, с лохматых морд, из-под нависших свинячьих век смотрели на него печальные, получеловеческие глаза, и глаза эти блестели от слез. Тяжело приходилось бедняге Сету в подземелье среди несчастных животных. Испытывая жалость к их незавидной участи, он делал все, чтобы облегчить им жизнь, хотя и опасался гнева феи. Он утирал им слезы и лечил болячки, менял воду, выслушивал их рыдания и вздохи. И еще горше делалось у него на душе, потому что он не понимал, о чем они ему говорят. Временами он принимался продумывать план побега. Он решил взломать ворота и и хотел посвятить в этот план королевского спаниеля. Однажды он заговорил с собачкой. Ты тоже, наверное, заколдованный человек, и, судя по тому, как лоснится твоя шерсть и светятся глаза, несомненно, был очень красив. Пожалуйста, кивни, если ты готов помочь мне спастись из неволи. Хотя участь твоя легче моей, она и тебе должна быть нестерпима. Но собачка лишь затрясла всем телом. Ее шерсть встала дыбом, и она заскулила, прося открыть ворота и выпустить ее в коридор. Когда он приблизился, собака зарычала, продолжая дрожать, и цапнула его за руку. После такой неудачи Сет вернулся в свой угол, уселся на солому и горько заплакал. Слёзы его становились все крупнее и текли все быстрее, смачивая пыль под ногами и черными струйками скатываясь в углы. Вдруг ему показалось, будто кто-то, словно захлебываясь, упуская пузыри, кричит скрипучим голоском «Перестань! Я тону! Перестань!» Он осмотрелся, но никого не увидел. «Где же ты?» — спросил он наконец здесь, у тебя под ногами, в море соленой воды. Сет посмотрел вниз и в одной слезинке увидел крупного черного муравья. Его лапки-ниточки прилипли к тельцу, а усы поникли. Осушив слезинку соломинкой, он протянул ее муравью. Муравей влез на соломинку и спросил,